Глава 6 днем все идет своим чередом Я встаю с первыми лучами солнца и приступаю к многочисленным обязанностям, а ложусь спать уже затемно. Работа отвлекает меня от непрошенных мыслей, от тишины, в которую я не хочу вслушиваться. Но то, что при свете дня можно оттеснить на задний план, тем ярче проявляется в ночные часы. Какими бы холодными ни были ночи, дверцы Алькова я никогда не закрываю. Иначе кажется, что меня похоронили заживо. Я часто просыпаюсь от кошмара, в котором мне снится, что я отбиваюсь от кого-то руками и ногами и не могу дышать когда я быстро встаю с постели и подхожу к окну, чтобы освежиться и прийти в себя. Густая ночная синева всегда меня успокаивала. Дома, если не спалось, я тоже любила сидеть у окна, смотреть на звезды и думать о том, что там над нами. Рай? Что нужно сделать, или наоборот, чего не делать, чтобы туда попасть? А за что точно попадешь в ад? Раньше я не слишком долго ломала голову над такими вопросами. А теперь они не дают мне покоя. «Ну как ты? Уже пообвыклась у нас?» Адриан Ван Ньюланд пригласил меня к себе в кабинет. Он смотрит на меня, сидя за письменным столом. «Да, господин, Гритта очень мне помогла». «Прекрасно. А как вы ладите с госпожой?» «Хорошо. Она очень добра». «Добра?» Адриан задумчиво смотрит в окно, выходящее на императорский канал. «Да, она добрая, но не всегда. Во всяком случае, не по отношению к самой себе». «Она строга к себе в том, что касается живописи». Адриан вздыхает. «Она слишком серьезно к этому относится. Я хочу сказать...» Это прекрасное занятие, и я с удовольствием увешал бы весь дом ее картинами, но этого ей недостаточно. Ей во что бы то ни стало, нужно, чтобы ее хвалили другие художники и чтобы ее картины продавались. Но как этого добиться, если своей работы она все время уничтожает? Могу ли я спросить, какое лекарство принимает ваша супруга? Растительную настойку. Она успокаивает, облегчает боль и стимулирует творчество. Кажется, слишком сильно стимулирует. Бригита не занимается ничем другим. Одну из жительниц Алкмара приняли в гильдию Святого Луки. Она получила там образование и теперь работает как полноправный художник в своей собственной мастерской. Адриан откидывается на кресле назад, теребя оборотку. «Я понимаю, куда ты клонишь». Но не может быть речи, чтобы моя жена пошла ученицей в гильдию. Я не это имела в виду, господин. Я просто хотела сказать, что в последнее время все чаще случается, что для женщин это не просто увлечение. Я думала... Тут я останавливаюсь. Что ты думала? Говори, не стесняйся. Я ничуть не возражаю. Госпожа могла бы брать уроки на дому, чтобы улучшить свою технику. «В Амстердаме много прекрасных художников, которые могли бы ей помочь. И тогда ей, как мне кажется, уже не понадобится эта настойка». Какое-то время Адриан молчит, и я боюсь, что позволила себе лишнего. Но на его лице отражается скорее работа мысли, чем раздражение. И в конце концов он произносит. «Мне нужно об этом подумать». После я занимаюсь разными делами. Когда оттираю на кухне чайник, туда приходит Бригита. «Хочется чего-нибудь съесть. У нас есть сыр?» спрашивает она. «Конечно, госпожа. Отрезать вам кусочек?» «Не надо, я сама». Бригитта берет оловянную тарелку, на которой лежит сыр, отрезает кусочек, кладет его в рот и осматривается. «А здесь чисто. Гораздо лучше, чем раньше». «Благодарю вас, госпожа». Из тебя вышла хорошая экономка, Катрейн. Мы тобою очень довольны». Она подходит к окну и выглядывает в сад. «Откуда ты приехала?» «Из Дрейпа. «Так далеко отсюда?» «А почему ты отправилась в Амстердам?» «Мой муж скончался два месяца назад, госпожа». Бригитта оборачивается ко мне. «Какой ужас!» «Но все же из-за этого люди не уезжают из родной деревни». Мне хотелось уехать. Я всегда мечтала жить в городе. Могу себе представить. Она задумчиво смотрит на меня. Ты вышла замуж по любви? От этого вопроса мне делается не по себе. Я не знаю, что сказать. И Бригита сочувственно вздыхает. Конечно же нет. Люди редко женятся по любви. Завидую тем, кому это удалось. На эту реплику, как мне кажется, отвечать не стоит. Стало быть, твой муж умер, говорит Бригита. А чего? Однажды он просто не проснулся. Ничем не болел? Я качаю головой и добавляю. Зато пил очень много. Тогда нужно радоваться, что ты от него избавилась. От пьяницы ничего хорошего не жди. Легкость, с которой она решила за меня, что мне чувствовать, ничуть не удивляет. Богачи зачастую не считают свою прислугу людьми из плоти и крови. В ответ я только улыбаюсь и продолжаю молчать. Бригитта хочет добавить что-то еще, но тут слышится стук дверного молотка. Я вытираю руки о фартук и направляюсь в прихожую. Бригитта идет за мной и остается стоять у лестницы, чтобы посмотреть, кто пришел. Открыв дверь, я чувствую, как по телу пробегает радостная дрожь. Это Матиас. Он разговаривает с кем-то из прохожих и поворачивается ко мне. На одно мгновение кажется, что широкая улыбка, появившаяся у него на лице, предназначается мне. Но затем я вижу, что он смотрит поверх моего плеча. Появившаяся у меня за спиной Бригитта бежит его обнимать. «Вот она, самая красивая женщина Амстердама! Надеюсь, это не изменилось?» Отойдя на шаг, он осматривает ее с ног до головы. «Нет, все по-прежнему. Видеть тебя, дорогая невестка, одно удовольствие». Бригитта, смеясь, хлопает его по руке. «Тебя всего неделю не было». «За неделю столько всего могло произойти». Матиас устремляет взор на меня и снимает шляпу. Я думаю, что сейчас он взмахнет шляпу и отвесит поклон, но он просто-напросто сует ее мне в руки. «Это Катрейн, наша новая экономка». Представляет меня Бригита. Я знаю, это же я ее Адриану рекомендовал. Добро пожаловать, Катрин. Мы встречаемся глазами на несколько мгновений дольше необходимого. Мне чудится в его взгляде более ласковое приветствие, но это ощущение пропадает, когда он вместе с Бригитой уходит по коридору. Катрин, подай в гостиную сыра и вина. Кидает мне Бригита через плечо. Она берет девря под руку и тащит его за собой. Я возвращаюсь на кухню, где чайник так и стоит на столе. Тру его изо всех сил, а сыр и вино поручаю отнести Гритте. Весь остаток дня я провожу на кухне. Бригиты с Матиасом сидят в гостиной. Их веселые голоса и смех доносятся до меня сквозь стены. Я работаю даже усерднее обычного и строго выговариваю сама себе. Я экономка. Если меня не прельщает вероятность вновь оказаться беременной вне брака, то лучше мне об этом помнить. Уже поздно вечером, проверяя запоры и накрывая огонь колпаком, я, наконец, чувствую, что взяла себя в руки. Но стоит Матиасу войти на кухню, я тут же вздрагиваю. В тусклом свете луны и свечи в моей руке я вижу разве что его силуэт. «Катрейн, я ждал, когда смогу поговорить с тобой наедине». Его голос звучит мягко и ласково. Меня подмывает учтиво спросить его, чем я могу быть полезна. Но вместо этого я в лоб задаю вопрос. «Зачем?» Затем, что было бы крайне безрассудно приветствовать тебя на людях так, как бы мне хотелось. Он медленно приближается ко мне. Я держу подсвечник перед собой так, чтобы Матиас не мог подойти вплотную. Не говоря ни слова, он отбирает его, ставит на стол и притягивает меня к себе. Ото всех благих намерений не остается и следа. Одного его голоса достаточно, чтобы они полностью улетучились. Я хочу ощущать его, и как только его губы примыкают к моим, я забываю обо всем. Сначала наши губы едва касаются, но вот прошло мгновение, и мы уже целуемся страстно и безоглядно. Вдруг ко мне возвращается способность соображать. Я отталкиваю Матиаса, и мы смотрим друг на друга, восстанавливая дыхание. «То, что мы делаем, неразумно», — произношу я. Ты права. Я сожалею. Нет, я не то чтобы сожалею, но... Он проводит рукой по волосам, от чего они еще больше ерошатся. Катрин, я все время о тебе думал. И поэтому сделал вид, что мы не знакомы, когда вернулся. А как нужно было поступить? Поздороваться с тобой так же, как только что? Несмотря на всю мою решимость, я не могу не рассмеяться. Отчего приободрившийся Матиас опять заключает меня в объятия. «Если бы я поздоровался с тобой раньше, чем с Бригитой, она бы тебя уволила. Я просто не мог уделить тебе больше внимания. Но больше всего мне хотелось, как только ты открыла дверь, сделать вот что». «Он целует меня долгим поцелуем, и я не сопротивляюсь». Спустя некоторое время я высвобождаюсь из его объятий и серьезно смотрю на него. Мы не можем так продолжать, Матиас. Это ни к чему не приведет. Я здесь служанка, и не хочу потерять место. Ты не потеряешь? Нет, так не пойдет. Ты из знатного рода. Зачем тебе я? Ну, мой род не такой уж и знатный. У родителей была гончарная мастерская. Им деньги доставались тяжелым трудом. Если бы мой отец не прикупил акции одной из экспедиций Ост-Индской компании, я сейчас был бы простым горшечником, и нам с тобой можно было бы не церемониться. Хоть мне и нравится то, как он смотрит на вещи, но самой мне трудно закрывать глаза на различия между нами. «Больше мы не должны допускать такого», – произношу я спокойно и решительно. Случись, что для тебя не изменится ничего, а для меня изменится все. Ты права. Легкомысленные нотки в его голосе теперь сменились серьезным тоном. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня возникли неприятности. Пока ты остаешься здесь, я буду держаться на расстоянии. Через месяц я отправляюсь в Антверпен, а когда вернусь, мы поговорим. Хорошо? Он прижимает руку к моей щеке и смотрит проникновенно. «Хорошо, тогда и посмотрим», — отвечаю я.